Глава 49. Лея. Я всегда считала, что ассоциативная память опасна. Я имею в виду ту, которую мы сами не контролируем. Ту, которая пробуждает забытые ощущения при малейшем прикосновении. У меня было много вещей, хранившихся в коробках, которые я скопила внутри себя. Моя мама была ароматом лаванды, руками. Распутывающими мои волосы Перед тем, как заплести их в косу Огнем Отец был ярким смехом Запахом краски И цветом Вкус клубничного леденца И морской бриз Были после обеденными прогулками По Байрон-бэй И днями в школе Нгуэны были Воскресеньями, чизкейком И знакомыми А Аксель Аксель был многим. В этом-то и была проблема. Ассоциирование его с таким количеством деталей имело опасные последствия, потому что воспоминания о нем всегда преследовали меня. Аксель был восходом и закатом, тусклым светом. Он был наполовину расстегнутыми узорчатыми рубашками, чаем после ужина и вечерами на его террасе. Он был морем, песком и пеной волн. Он был словами на моих ребрах «Let it be», выведенными когда-то его пальцами. Он был первыми ночами, когда я проводила в постели целые часы. Он был движением, когда задираешь голову, чтобы посмотреть на звезды, и тихой обволакивающей музыкой. Единственный человек, который, если бы где-нибудь заиграла «Yellow Submarine», на каждое «Мы все живем на желтой подводной лодке», слышал бы от меня «я люблю тебя». И неважно, как быстро я бежала, потому что невозможно убежать от того, чем ты был, если только ты не стремишься стереть эти части себя.